Студия Ardis представляет. Зинаида Гаврик. Магия гадостей. Читает Шамаева Софья. Глава 1. Когда сопровождаешь подругу на встречу с парнем её мечты, главное выглядеть так, чтобы она на твоём фоне казалась настоящей королевой. По крайней мере, именно так мы с ней договорились. Поэтому я постаралась максимально ухудшить внешность. Натянула старенькие джинсы с невзрачной серой кофтой, сделала небрежный хвостик из своих, не сказать, чтобы густых рыжих волос и намазала губы фиолетовой помадой, которая совершенно мне не шла. Хотя в целом особенно можно было и не стараться. На фоне белокурой красавицы Лизы, обладательницы женственных форм, больших наивных глаз и длинных стройных ног, Ей так всегда выглядела страшненько подружкой. Низкая, худая, с фигурой подростка, хотя давно уже была достаточно взрослой, чтобы работать и самостоятельно себя обеспечивать. Ну, разве на такую могут клюнуть красавчик, да ещё и мажор? По словам Лизы, у парня был очень обеспеченный папочка, да и сам объект его же делений уже руководил собственной фирмой. Она уже давно искала к нему подход. всеми правдами и неправдами пытаясь подобраться к мужчине мечты поближе. И вот у неё получилось. Он заметил ангелоподобную красотку и даже пригласил на домашнюю вечеринку с друзьями. А она, для моральной поддержки, прихватила меня. Особняк, в котором проходила вечеринка с рядами припаркованных дорогущих автомобилей у ворот, выглядел так, будто нам тут определённо делать нечего. Я робко предложила вернуться. Однако Лиза, которая сама явно ощущала себя не в своей тарелке, злобно обозвала меня трусихой и решительно подскочила к блуками к двери. Призрак лучшей жизни манил её и не позволял сдаться на полпути. Пришлось тащиться следом. Как бы там ни было, подругу я бросить не могла. Дверь нам открыл дворецкий. М-м, да. Чую, мы здесь ненадолго. В здоровенной гостиной, которая из-за обилия антиквариата вполне можно было использовать в качестве музея, толпилась молодёжь. В воздухе висел дым, в уши била музыка. Честно говоря, этому дому больше подошли бы дамы в вечерних платьях и мужчины в костюмах, неспешно беседующие на разные интеллектуальные темы. Но нет. Золотая молодёжь отрывалась по-другому. Я огляделась и сморщилась. Хм, да. Вот оно. Пиршество всевозможных пороков. Хм. А вот та парочка на диване, кажется, совсем скоро от поцелую в перейдёт к чему-то большему. И ведь никого не стесняются, главное. Лиза тоже отарапела от увиденного, особенно когда заметила хозяина дома, возле которого стояли аж 5 разодетых девиц и заливисто пытались перехохотать друг друга. Это и есть твой Виталик, уточнила я. Похоже, он неплохо проводит время и без нас. Пойдём-ка отсюда. Ну нет, упёрлась Лиза. Я за своё счастье ещё поборюсь. Эти курицы мне в подмётки не годятся. Она решительно зашагала к Виталику, наденув свою фирменную улыбку. Пришлось идти следом. Привет, Бросилась ему на шею Лиза, попутно оттолкнув зазевавшуюся соперницу. Я замерла позади, чувствуя себя дурой. «Привет, красавица!» Он охотно её приобнял, без всякого смущения ухватив за зад. «Напомни, как тебя зовут?» «Блин, он ещё и имя её не знает! Ну, прекрасно! На что она вообще рассчитывала, а?» «Лиза, ты что, забыл?» Обиженно надула губы она. Правда, попыток вырваться не сделала, унизительно позволяя себя лапать. Точно, ну пойдём, Лиза, познакомимся поближе, хохотнул он. Эй, а мы? Ты что, оставишь нас, Виталик? запротестовали девицы, сверля мою подругу злыми взглядами. Ну что вы, малышки? Вы тоже идёте с нами? Лес испал с лица, осознав к чему всё движется. Да уж, не на такое она надеялась. Честно сказать, я даже обрадовалась. Но теперь ты до неё точно дойдёт, что делать тут нечего. Пусть развлекаются без нас. Однако подруга почему-то не спешила его отталкивать. Она нерешительно шагнула следом. Эй, ты с ума сошла? Я схватила её за руку. Пойдём отсюда. А это что за убожество? Обратил на меня внимание Виталий. Тебя как сюда вообще пустили? Я его проигнорировала. Лиза, пойдём. Ты же не собираешься стать мимолётным развлечением на ночь вот этого избалованного мальчишки? Да он даже имя твоё не помнил. Она обернулась ко мне, её глаза лихорадочно блестели. Похоже, она решила идти до конца. Иди, Крис, я справлюсь. Ну нет. Ты специально меня привела, чтобы не наделать глупостей. Не пущу. Потом сама же рыдать будешь, когда тобой попользуются и выбросят. Я тебе обещала, что ни за что не оставлю тут в одиночестве. А если не пойдёшь, маме твоей позвоню и всё расскажу. Так что выбирай. Детский сад. Закатила глаза одна из девушек. Другие противно захихикали. Ты с нами, детка? Насмешливо уточнил Виталий: "Или развлечения по-взрослому не для тебя? Ну так мы тогда пойдём. Я люблю раскрепощённых девочек, которые знают толк в веселье. Зануды и монашки меня не интересуют". Лиза вспыхнула. Я только порадовалась, что она наконец взяла себя в руки, как подруга вдруг извернулась в его руках и толкнула меня так сильно, что я чуть не упала. «Проваливай, — сказала, — хватит душить меня своей заботой. С первого раза не понимаешь, что ли? Мне тут нравится. Я не ты. Не хочу быть такой убогой занудой. Меня уже тошнит от твоей этой осторожности и предусмотрительности. Сама отлично справлюсь». Я аж онемела от неожиданности. Она ведь сейчас абсолютно трезвая, а значит, вполне отдает себе отчет в том, что говорит. И эту особу я считала подругой. Прилетала на каждый её зов, постоянно пускала к себе ночевать, помогала всем, чем могла. Вот, буквально позавчера через полгорода к ней ехала, чтобы забрать из какого-то жуткого района, где она застряла без денег. Ещё термос ей привезла и кофту тёплую. Честно сказать, злилась я редко. Да что там, почти никогда. Но сейчас злоба буквально полоснула по сердцу. Мне вспомнилось, как она уговаривала меня пойти с ней на эту вечеринку, уверяла, что без меня обязательно во что-нибудь вляпается. А теперь я получается мешаю ей, заботы своей её душу. Обычно вспышки моей злости тут же угасали, однако сейчас эмоции почему-то не спешили приходить в норму. Наоборот, в какой-то момент мне показалось, что внутри будто что-то полыхнуло. Горячая волна прошла по всему телу. И перед глазами зароились красные мушки. Мне казалось, что моя кожа горит, буквально пылыхает огнём. Звуки смазались, зазвучали будто издалека, время замедлилось. А потом вдруг всё резко пришло в норму. Так что вали домой, закончила свою речь подруга. А мы будем веселиться. Да, Виталик. Она погладила его грудь пальчиками, Но в этот момент парень внезапно расцепил руки и небрежно отпихнул её в сторону, а сам шагнул ко мне. "Не уходи", попросил он, не сводя с меня взгляда. "Не уходи, милая". "Крис". "Да. Ты же Крис? Какое красивое имя". Сказать, что все вокруг, включая меня, опешили, это ничего не сказать. Хорошо хоть музыка играла так, что её услышали только стоящие рядом девушки. Надо же, а моё имя он запомнил. Издеваешься, поняла я. Решил поразвлечься от скуки, гад. Нет. Он шагнул ещё ближе, схватил меня за руку и поднёс её к губам. Не отталкивай меня, королева. Я для тебя что хочешь сделаю. А-ха-ха-ха. Ага. Дуру нашёл. Меня такие, как ты, не интересуют, и тебя такие, как я, не интересуют, и никогда не заинтересуют, это уж точно. Мы вообще в разных вселенных живём. Я вырвала руку и сердито пошла к выходу, не удостоив подругу и взглядом. Пусть сама разбирается. Взрослая девочка в конце концов. Однако через мгновение меня уже догнали. Ну не уходи. Он перегородил мне дорогу. Пожалуйста, отстаньте или возьми меня с собой. Зачем? Опешил я, оборачиваясь и встречая дикий глаза Лизы, которая, как выяснилось, рванула вслед за парнем. Тебе же не нравятся зануды и монашки. Мне нравишься ты. Нет, я влюблён. Обожаю зануд. У меня ум за разом начал заходить. Ты только что говорил, что любишь раскопощённых девочек. Я не такая. Отстань и дай мне уйти. Зачем мне эти пустоголовые доступные куклы? Да с ними даже поговорить не о чем, только и годятся для того, чтобы ночь провести. Шокированная Лиза аж всхропнула. Она слышала каждое слово. Но с этого момента ни одна ко мне не подойдёт. Они тебе и в подмётки не годятся. Ты красивее в 1000 раз. Скажи, что мне сделать, чтобы порадовать тебя. Кажется, болезнь прогрессировала. Если в первые секунды он будто сам не до конца понимал, что несёт, то сейчас речь становилась всё более страстной и убеждённой. Это напрягало, поскольку уже совсем не походило на затянувшуюся шутку. Но правдой это тоже быть не могло. Что сделать? рассердилась я. "Зави на весь зал, что ты идиот!" "Я идиот!" завопил он во весь голос, перекрикивая музыку. Кто-то из умлённо обернулся, но большинство рассмеялось, приняв это за шутку. "Ты довольна, королева? Позволь ещё хоть как-то тебе услужить." "Блин, что происходит? Может, он употребил что-то? Да, точно. Вот и ответ. Завтра проспится и забудет обо всём." Оставь меня в покое. Виталик, пойдём, пролепетала Лиза, цепляясь за его локоть. Мы же веселиться хотели. Руки убрала, ледяным голосом произнёс он и обжёг её таким взглядом, что уж мне стало не по себе. Ты посмела своим грязным ртом наговорить гадости моей крис. Пользуясь тем, что он отвлёкся, я рванула к двери. Вторично он нагнал меня в прихожей за пару шагов до цели. Лиза осталась где-то в зале. "Стой, любимая!" зарал он, падая на колени и обхватывая мои ноги. Вот теперь мне реально стало страшно. Дворецкий вытаращился на него во все глаза. "Не отпущу. Ты будешь моей, только моей, и никуда не уйдёшь отсюда". Вот это попадалово. В этот самый момент раздался жуткий треск, и запертая входная дверь легко распахнулась. В холл волилась женщина. Но какая. Выглядела она так, как будто и сама явилась с очень затянувшейся вечеринки, на которой веселилась добрую неделю. Ярко-красная помада на пухлых губах была смазана, тушь потекла. Во взлохмаченных рыжих волосах намертво запуталась заколка в виде шлепки. Пышные, но довольно гармоничные формы дамы обтягивало красное платье с суму помрачительным декольте. Платье было покрыто пятнами, кое-где зияли дыры. А-а, <связь> широко зевнула она до щелчка в челюсти и смачно потёрла кулаком глаз, размазав тушь, ищу сильнее. Только в этот момент я вдруг заметила, что все вокруг, кроме нас с ней, замерли. Музыка тоже стихла. «Ну, привет, новоявленная ведьмочка!» Хрипло пробормотала дама, с трудом сфокусировавшись на мне. «Как звать-то тебя?»